Глава сорок «Хватит!» Анне, более худенькой, чем Клара, пришлось приложить немало усилий, вырывая свою куртку из ее рук. Когда ей это удалось, она бросилась бежать. Клара погналась за ней. Я припустила за ними обеими. Рюкзак подпрыгивал у меня на спине. «Анна! Подожди!» Догнала их на углу, как раз у поворота на боковую улицу. «Быстро успокоились!» Я с упрёком повернулась к Анне, чьё лицо было мрачнее тучи. «Да что с тобой такое? Разве можно бегать по дороге, где ездят машины? Это же опасно!» Она бросила на Клару взгляд полной ненависти и потопала чуть впереди. Клара позволила мне взять её за руку, и мы последовали за моей дочерью. «Ну, как дела в школе?» — спросила я Клару, пытаясь восстановить порядок. «Хорошо. И что же ты выучила сегодня?» «Ничего. А что вы ели на обед?» «Не помню». Анна ждала, когда мы подойдём, шаркая туфлями по стене. «На, понюхай!» Она разжала кулак, чтобы показать Кларе остатки гниющего цветка. «Хватит у тебя смелости!» «Фу, какая гадость!» «Девочки, идёмте, мы уже почти дома». Идти нам было недалеко, но иногда прогулка от школьных ворот до нашей входной двери становилась самой напряженной частью моего дня. Обе выходили из школы уставшими и перевозбужденными, и их дружба металась между ненавистью и любовью. Другие дети, судя по их виду, легче справлялись с нагрузкой. Краем глаза я замечала, как девочки из их класса спокойно шли домой, держась за руку мамы. Только эти двое, казалось, вели себя как сумасшедшая банда. Я ненавидела это безумное поведение, особенно в ванне. Оно слишком напоминало мне о Ральфе. К тому времени, когда мы вернулись домой, девчонки снова стали лучшими подругами. Вывалившись в прихожую, толкая друг дружку, они сбросили ботинки и стянули куртки. «Домашнее задание есть?» Мой вопрос остался без ответа, а они уже ворвались в кухню. «Чтобы в рот положить! У вас же сегодня было правописание, так?» Вот я и проверю, чему вы научились. Я нарезала яблоки и банан, подогрела в микроволновке молоко и, пока они ели, достала листки бумаги и карандаши. Сначала немножко повторим правописание, ладно? А после вы сможете поиграть, пока я готовлю чай. «Ну, мам!» — тут же заныла Анна. Клара, более сдержанная, пробормотала. «Опять это противное левописание». Обе захихикали. Анна принялась выдувать из соломинки пузырьки в молоко. Клара повторяла за ней. Вскоре вся пластиковая скатерть была забрызгана, и я снова стала строгой. Вытерла стол тряпкой и занялась с ними правописанием. Потом я отправила их играть в гостиную, а сама вскипятила чайник и начала готовить пасту и разогревать болоньезы. Дверь между гостиной и кухней осталась приоткрытой, их голоса были хорошо слышны. Они играли в ветеринаров со старым докторским набором Анны. По очереди превращались то в ветеринара, то в обеспокоенного владельца домашнего животного. Роль заболевших питомцев исполняли мягкие игрушки. Я в полуха слушала, как девочки спорят о правилах игры. Иногда их голоса повышались, но они быстро находили компромисс и продолжали играть. Как только они поели, я включила телевизор. Там как раз шла детская передача и они растянулись на ковре, подперев подбородки руками и размахивая в воздухе тоненькими ножками. В дверь позвонили, и Клара, оглянувшись на меня, объявила, «Мама пришла!» Её взгляд снова устремился на экран. Беа выглядела взволнованной. Она немного опоздала. Беа никогда не верила мне до конца, если я говорила, что её опоздания не имеют значения. Но для меня они действительно не имели значения. Я понимала, что мне повезло. Я была домохозяйкой, и мне не нужно было разрываться между работой на полный день и родительскими обязанностями. Я с радостью старалась хоть немного ослабить ее бремя, и, видит бог, она с лихвой отплатила мне. Я широко распахнула дверь: Входи! И не надо так волноваться. Чашечку чая Беа поцеловала меня в щеку холодными сухими губами. От нее пахло. «Внешним миром, бензином и работой». «Всё в порядке». Она задержалась на кухне, чтобы через приоткрытую дверь в гостиную посмотреть на Анну и свою дочь. Девочки были полностью поглощены передачей. «Всё хорошо». Я снова поставила чайник. Беа опустилась на стул. Она выглядела измученной. «Как прошёл рабочий день?» Она поморщилась, ничего не ответив. «Как один из череды рабочих дней, да?» Она кивнула. «Боюсь, что так». Я поставила перед ней чашку с чаем и опустилась на стул. Из гостиной доносились звуки музыки, время от времени прерываемые хихиканьем девочек. «О чем задумалась?» «Даже и не знаю». Беа покачала головой. «В прошлый раз выяснилось, что Клара не справляется с математикой, так?» Теперь меня беспокоит Меган. И вот так всё время, то одно, то другое. Добро пожаловать в материнство. Она попробовала рассмеяться, но вышла как-то неубедительно. А что с Меган? Я думала, она уже всеми мыслями в Эдинбурге. Так и было. Бэ неуверенно помолчала. А сейчас, говорит, хочет сделать перерыв на год. По-моему, не очень хорошая идея. Да она и сама это понимает. «Мы все уже обсудили еще до подачи заявления, а вчера вечером она снова вернулась к этой теме». Одна из ее одноклассниц собралась отправиться в путешествие по Юго-Восточной Азии, и теперь Меган, конечно же, хочет поехать с ней. Я отхлебнула чай. «Возможно, учеба в университете принесет ей больше удовольствия, если сначала она немного отдохнет. А если она выкинет какую-нибудь глупость?» Бэя бросила на меня полной тревоги взгляд. «Например?» «Ну, не знаю. Вдруг ее убьют?» На прошлой неделе в газетах писали об одной девушке, которую изнасиловали и убили, когда она ехала автостопом. А еще о мальчике, который упал со скалы и разбился насмерть. «Такое может случиться где угодно. Я понимаю, но за границей риск больше. Там они творят такие глупости, на какие дома не решились бы». Я попыталась представить Анну в возрасте, когда она захочет броситься в круговорот жизни и пожить самостоятельно. Наверное, я тоже буду волноваться. Меган почти 17. Вот именно. Она же на целый год моложе большинства своих подруг. Беа закатила глаза. Она всегда была умницей, поэтому и в школу пошла раньше. Но она... «Не такая опытная, как ей нравится думать». «Беа, я, конечно, не могу заставить тебя перестать волноваться», — наконец произнесла я, — «но так или иначе она все равно уедет из дома, а год за границей поможет ей повзрослеть». Беа глубоко вздохнула. «Не знаю, где она собирается раздобыть деньги». Она и на самолёт-то не накопила достаточно, что уж говорить обо всём остальном, а у меня денег нет. Я молча кивнула. Ничего, она справится. Все справляются. Может быть. Какое-то время мы сидели молча, пили чай и слушали мультяшную музыку, доносившуюся из гостиной. «Всё это... неспроста», — неожиданно проговорила Беа. В последнее время она ведет себя очень странно, стала вспыльчивой, разрыдалась без всякой причины. Понятно, она подросток, и экзамены, и все такое, но даже если так, по-моему, ее что-то гложет, такое, о чем она никогда не расскажет мне. Я задумалась. «Ты пробовала поговорить с ней?» «А то! Она просто отмахивается!» Бея протянула ко мне через стол руку. «Может, ты поговоришь с ней, а? Вы так хорошо ладите!» «Я не знаю, но, наверное, лучше, если это будет исходить от тебя. Она тебя просто обожает». «Я тоже обожала её. И Ральф обожал. Её сочинения производили на него сильное впечатление. Беа никогда не говорила ни об отце Меган, ни об отце Клары. Мы были хорошими друзьями, мамами-подругами» но некоторые темы по-прежнему оставались под запретом. Всё, что я знала, девочки были сводными сёстрами от разных отцов, которые не принимали никакого участия в их жизни. Я пожала плечами и ободряюще коснулась её руки. «Попробую, но ничего не обещаю». «Спасибо, только надо придумать предлог, чтобы как-нибудь вечером, когда Анна уже будет спать, позвать её сюда». «Я всегда рада ей, ты же знаешь». Беа отодвинула стул, собираясь встать, чтобы вместе с Кларой отправиться домой. б подожди, не уходи». Она тяжело опустилась на стул и пристально посмотрела на меня. «Звучит зловеще». «Ну, это вроде как хорошая новость, во всяком случае для меня». Я колебалась, наблюдая за ее лицом. «Хотя, может, и не та, какую ты хотела бы услышать». Она нахмурилась. «Продолжай, не тяни». Я глубоко вздохнула. «Понимаешь, с тех пор, как пропал Ральф... Я же говорила тебе, что хочу начать всё заново. И вот я, кажется, готова». «Ты уезжаешь?» Она разинула рот. Я кивнула, не поднимая взгляда от стола. Но почему так скоро? По её виду, она изо всех сил пыталась осмыслить всю чудовищность моих слов. К чему такая спешка? Хелен, но почему не подождать ещё полгода? Вдруг тебе и не захочется уезжать. Я отрицательно покачала головой. Я нашла пару подходящих мест неподалёку от Бристоля. Для начала «Жильё придётся снимать, пока не обустроюсь на месте». Я выдержала паузу. «Нужно двигаться дальше, если я хочу, чтобы в сентябре Анна пошла в новую школу». «Понятно». Её голос звучал глухо. Из гостиной донёсся взрыв смеха. Мы обе обернулись. Девочки по-прежнему лежали перед телевизором, почти соприкасаясь головами. «Анна в курсе?» «Пока нет». «Не знаю, что и сказать». Я глубоко вздохнула. «Понимаю, тебе будет трудно найти кого-нибудь другого, чтобы присматривать за Кларой и все такое. Особенно, если Меган тоже уедет из дома. Но ты поспрашивай, вдруг кто-то из мамочек». Она подняла руку, прерывая меня. «Дело ж не в этом. Ты все верно сказала, и другая мамочка наверняка найдется» но нам будет не хватать вас. Тебе ли не знать, как Клара любит Анну? Да уж. Хелен, ты уверена? Это очень важное решение. Я сосредоточенно разглядывала свои руки, лежащие на столе. Уверена. Но больше не могу оставаться здесь. Сил нет терпеть все эти косые взгляды, сплетни. Тогда, конечно. Похоже, ты уже... И с мыслью о переезде свыклась. «Ну зачем ты так говоришь?» «Да я вообще никак не говорю». «Пойми, я хочу начать всё с чистого листа. Новая школа, новое место». Дурашливые голоса мультяшных героев наполнили молчание, повисшее между нами. «И что же, ты уже и дом на продажу выставила?» — поинтересовалась она. «Да, объявления есть на нескольких сайтах». Бео кивнула, принимая мой ответ. «Но это дело-то не быстрое». «Знаю». Я сделала паузу. «И это другая причина, почему для начала мы будем снимать жильё». Она удивлённо вскинула брови. «Для начала? А потом?» «Мы справимся. У меня есть сбережения и ещё страховка Ральфа. Не сейчас, но когда-нибудь её же выплатят. «Ну что ж...» Она резко встала и, повернувшись ко мне спиной, принялась мыть в раковине чашку. «Беа, я вполне понимаю, что для тебя это шок. Прости, что так получилось!» Она промолчала. Её спина оставалась совершенно прямой. «Мне просто жаль девочек», — сказала она наконец. «Клара очень расстроится». «Я понимаю. Я опустила руку ей на плечо. И Анна тоже. Она не ответила, стиснула зубы и пошла в гостиную за Кларой. Мы с Анной стояли под окном у дома и махали им, пока они шли по дорожке к своей машине. Клара и Анна посылали друг другу воздушные поцелуи и немножко кривлялись. Бео даже не оглянулась. Я не обижалась на неё. Когда мы вернулись в дом, меня вдруг охватило чувство вины. Она была моей лучшей подругой. Я ненавидела себя, когда мне приходилось лгать.